В наклонку застывший над компасом напоминал мага в момент колдовства. Его отрешенное от всего на свете лицо едва освещало с пучком света мягко струившимся из колпака Ноктоуза. Над запотевшим стеклом рывками двигалась массивная стрелка к ренометру, отмечая критические размахи качки. Андрей Петрович завел разговор с капитаном. Скажите, почему с Унгари в ту памятную осень не дошёл в Петропавловск? Мы так его ждали. Капитан от такого вопроса даже вздёргнул. Дело прошлое, ответил он. Я действительно имел предписание зайти в Петропавловск. У меня на руках было распоряжение Приморского губернатора Колюбакина вывести вас с Камчатки. Я не знаю, что вы за человек, но слыхал, что вы человек честный. Перед выходом в море Я поговорил с приятелем, к авторангам Кроуном, и он посоветовал мне не заходить в Петропавловск, сославшись на штормовые условия, чтобы вы остались зимовать на Камчатке. Теперь многое стало ясно. А где сейчас Кроун? Жаль его беднягу. Кроуна очень ценил адмирал Макаров и перетянул его в свой штаб. Он и погиб вместе с Макаровым от минного взрыва На броненосце Петропавловск осталась вдова и мальчик 7 лет. Соломин Истово пик крестился. Вот почему я не дождался Манджура. Манджур, и не мог Пети пояснил капитан, к нанёрскую лодку ещё в начале войны китайские власти интернировали в Шанхае, а команда выехала по железной дороге на Балтику. Вы, наверное, помните матросов, что гуляли по улицам Петропавловска с гитарами. Так вот, досказал да капитан. Вас удивит, что большинство из них уже пересажены под тюрьмы. Какие хорошие и весёлые ребята, да? Весёлые и хорошие. Они на кораблях Балтийского флота стали заводилами в революционных бунтах. Пролевой молча колдовал над компасом. Селовин редко укачивался, но сейчас качка измотала его до изнеможения. А капитан оказался прав. Поздно вечером первого ноября Сунгари стал подходить к Владивостоку. Город был еще слишком далек, а горизонт уже окрасился чем-то багровым. Что случилось там? Стревожился Соломин. Не пойму, отозвался капитан. За островом Аскольд панорама города еще не открылась, но зато стало ясно. Владивосток горит. Да, горит. На мостике четырежды звякнул телеграф.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 Уже сгорели морское собрание офицеров и военно-морской суд. Някин снова возник из тьмы. Ежели эта революция на шептал он Соломину, так я, Господу-та Богу, бальшущую свечку поставлю вот такую. Андрей Петрович удивился: "С чего бы это такая радость по случаю революции именно у Някина?" Но чиновник до конца объяснил свою мысль с обычным для него цинизмом.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 У меня спит по двахта. Через 40 минут я её разбужу и подам шлюпку под тали. Но вы прежде подумайте, стоит ли вам появляться в городе. У вас где квартира? Яхобаровский, ответил Соломин. Линзы капитанского бинокля Янков вспыхнули, отражая в своей глубине огненные вихри Владивостокской революции. А я местный. Мой дом, слава богу, Целёханик. Я даже вижу занавески на окнах. Через 40 минут, как и обещал капитан, заспанная под вахтой спустила шлюпку. Соломин спрыгнул на шаткое днище гельбота и снизу крикнул Неякину, чтобы ждал его на борту. Не вздумайте скрыться, поймаю хуже будет. Пёсла откинулись назад и дружно рванули в воду, пронизанную отсвитами далёких пожаров. Бурляк Вода расступалась перед мускульной силой гребцов. Владивосток приближался.